Глава 26. Психологические аспекты контроля аппетита. Различие физического и эмоционального голода, понимание истинных потребностей. Одна из ключевых проблем, которую я помогаю решить своим клиентам – неумение различать физический и эмоциональный голод. Из-за этого люди переедают, подчиняясь не истинным потребностям организма, а сиюминутным эмоциональным импульсам. Давайте разберем, как научиться понимать свои подлинные потребности. Физический голод – это то, что испытывает наше тело, когда ему не хватает питательных веществ. Организм подает сигналы в виде урчания в животе, слабости, головокружения. Именно это истинный голод. Удовлетворять его нужно разумными порциями полезной еды. Игнорировать физический голод крайне опасно и может привести к проблемам со здоровьем. А вот эмоциональный голод – это психологическая потребность получить удовольствие, снять стресс, поднять настроение. Здесь еда выступает как способ улучшить эмоциональное состояние, заполнить внутреннюю пустоту. Именно эмоциональный голод зачастую толкает людей на переедание. Учиться различать эти два вида голода крайне важно. Я рекомендую вести дневник, в котором фиксировать все приемы пищи и анализировать ощущения – Физический голод, эмоциональный – какие именно эмоции вы испытывали? Такое осознание поможет выявить паттерны и скорректировать подход. Конечно, эмоциональный голод тоже важно удовлетворять, но не через еду, а через общение, хобби, физическую активность, медитацию. Научившись понимать свои истинные потребности, можно перестать утолять эмоциональный голод едой – Тогда переедание сойдет на нет, что важно для похудения. За годы практики я убедился, что многие люди с избыточным весом игнорируют сигналы физического голода своего организма. Они едят не по потребности тела, а руководствуясь эмоциями, привычками, внешними стимулами. Из-за этого нарушается естественное чувство голода, что способствует перееданию. Давайте разберемся, как распознать истинный физический голод. Когда организму не хватает питательных веществ, он подает сигналы в виде урчания в животе, слабости, головокружения, тремора. Это и есть проявление физического голода, когда тело нуждается в еде. Удовлетворять такой голод нужно разумными порциями полезной едой, чтобы дать организму энергию и стройматериал. Полный или частичный отказ от еды при физическом голоде крайне опасен. Это может привести к истощению, снижению иммунитета и другим проблемам со здоровьем. Поэтому очень важно научиться распознавать сигналы естественного голода и не игнорировать потребности своего организма. В то же время многие люди с лишним весом перебарщивают с удовлетворением голода. Они едят значительно больше необходимого для насыщения организма. Здесь уже включаются эмоциональные психологические факторы. Тоже важно отделить от истинных потребностей тела. Наряду с физическим голодом многие люди испытывают и так называемый эмоциональный голод – психологическую потребность в определенных переживаниях. К сожалению, зачастую эмоциональный голод пытаются утолить едой, что ведет к перееданию. Давайте разберем эту проблему и способы ее решения. Эмоциональный голод – это стремление человека получить удовольствие, расслабиться, снять стресс, тревогу, одиночество. В отличие от физического голода, здесь еда выступает скорее как способ улучшить эмоциональное состояние, заполнить внутреннюю пустоту. К сожалению, многие люди регулярно пытаются компенсировать эмоциональный дискомфорт приемом пищи. Они едят в ответ на скуку, стресс, обиду, а не по истинной потребности организма. Так формируются вредные привычки эмоционального переедания. Что же делать? Во-первых, нужно научиться осознавать свой эмоциональный голод и отделять его от физического. Во-вторых, искать более подходящие способы удовлетворения психологических потребностей – хобби, общение, физические упражнения, йога, медитация. На приеме я часто сталкиваюсь с тем, что люди путают понятие «физический голод» и «эмоциональный голод», Если физический голод – это потребность организма в питательных веществах, то эмоциональный голод – это психологическая потребность в определенных переживаниях. К сожалению, зачастую эмоциональный голод пытается утолить едой, что ведет к перееданию. Эмоциональный голод – это стремление человека получить удовольствие, расслабиться, снять стресс, тревогу, заполнить внутреннюю пустоту. В отличие от физического голода, при эмоциональном голоде еда выступает скорее как способ улучшить эмоциональное состояние. Многие мои пациенты, к сожалению, регулярно пытаются компенсировать эмоциональный дискомфорт именно приемом пищи. Они едят в ответ на скуку, стресс, обиду, тревогу. Не по истинной потребности организма, а из-за эмоционального дисбаланса. Так у них формируются вредные привычки эмоционального переедания. Что же делать? Во-первых...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 Такие здоровые альтернативы помогут не поддаваться эмоциональному голоду и избежать лишних калорий. В результате можно научиться контролировать свой вес и достичь душевной гармонии. Но я об этом уже писал. Научиться различать физический и эмоциональный голод – ключевая способность для контроля своего веса. К сожалению, многие мои клиенты не умеют отделять эти ощущения друг от друга и в итоге переедают. Давайте разберемся, как научиться понимать свои истинные потребности в виде. Прежде всего, нужно научиться осознавать сигналы своего организма. Физический голод проявляется в виде урчания в животе, слабости головокружения. Эмоциональный же связан с желанием снять стресс, поднять настроение, бороться со скукой. Различать эти ощущения крайне важно. Я рекомендую задавать себе вопросы перед каждым приемом пищи. Я действительно голоден физически или просто хочу полакомиться? Мне и вправду нужна еда или я просто хочу отвлечься и снять напряжение? Такой самоанализ поможет лучше понять свои истинные потребности. Также очень полезно вести дневник голода, в котором нужно фиксировать все приемы пищи и оценивать физический голод это или эмоциональный. Со временем можно выявить паттерны и скорректировать подход к питанию, чтобы не поддаваться эмоциональному голоду. Умение слушать свой организм и определять подлинную потребность в еде – это то, чему я обучаю своих клиентов. Это критически важный навык, который позволяет контролировать приемы пищи и избегать переедания, а значит эффективно сбрасывать лишние килограммы и поддерживать здоровый вес. Научиться есть по подлинным нуждам своего организма, а не поддаваясь эмоциям и психологическим импульсам – ключевая задача для контроля веса. К сожалению, из-за неумения различать голод, многие мои клиенты переедают. Давайте разберем, как научиться прислушиваться к истинным потребностям своего тела. Во-первых, я учу людей есть только при реальном физическом голоде, когда, когда организм подает однозначные сигналы типа урчения в животе или слабости, прием пищи и скуки для удовольствия или снятия стресса, путь к перееданию. Во-вторых, я помогаю выработать осознанный подход к еде. Не хвататься за еду машинально, а остановиться перед каждым приемом пищи и задать себе вопрос, действительно ли я голоден и есть ли в этом необходимость. Такой мини-анализ помогает не поддаться импульсам. В-третьих, важно преодолеть вредные привычки есть от скуки по расписанию за компанию. Еда – топливо для организма, а не развлечение и не способ убить время. Осознание этого принципа поможет разорвать порочный круг переедания – Как результат, люди учатся слушать свой организм и правильно понимать сигналы голода. Он ест, лишь когда тело истинно нуждается в питательных веществах, а не от психологических побуждений. Такой подход позволяет эффективно контролировать вес и не набирать лишние килограммы. Отслеживание внешних и внутренних стимулов к перееданию. На приеме я часто вижу, что люди не отдают себе отчет в том, какие факторы запускают у них переедание. Они едят сверх меры, поддаваясь внешним или внутренним стимулам, даже не осознавая этого. Я убежден, что осознание и отслеживание стимулов – ключ к успеху в контроле веса. Давайте разберемся, что такое стимулы к перееданию и почему важно научиться их замечать. Под стимулами к перееданию понимаются все факторы, которые вызывают в человеке желание поесть даже при отсутствии физического голода. Это могут быть как внешние стимулы, вид и запах еды, так и внутренние – эмоциональное состояние, уровень гормонов и так далее. Отслеживать стимулы крайне важно, чтобы понимать причины своего переедания. Если человек знает, что, например, усталость или стресс толкает его на перекусы, он может заранее подготовиться и выработать копинг-стратегию. То же касается и внешних факторов. Их можно по возможности исключить. Таким образом, осознавая свои персональные стимулы к перееданию, человек обретает над ними контроль. Он перестает быть беспомощной жертвой обстоятельств и может целенаправленно изменить свои привычки для снижения веса. Поэтому регулярный самоанализ и дневник очень важен. В своей практике я часто сталкиваюсь с тем, что люди переедают под воздействием внешних стимулов, даже не осознавая этого. Внешние стимулы – это факторы окружающей обстановки, которые вызывают импульсивное желание поесть. Рассмотрим типичные внешние стимулы и то, как они способствуют перееданию. Один из распространенных внешних стимулов – аппетитный вид и запах еды. Мимо лотка с хот-догами или пиццерией трудно пройти равнодушно, сразу же возникает искушение купить и съесть. То же самое касается и прилавков в магазинах. Яркая упаковка печенья или аромат свежей выпечки заставляет положить лишнюю еду в корзину. Еще один мощный стимул – реклама и картинки еды в социальных сетях. Маркетологи знают, как вызвать у нас слюноотделение и аппетит. В итоге, после просмотра рекламных постов с едой, многие бегут на кухню за лишней порцией. Особенно уязвимы люди в праздники и эмоционально значимые дни, когда столы ломятся от еды. В такие дни очень сложно контролировать объемы, ведь еда ассоциируется с позитивными эмоциями. Наконец, пример окружающих и компания за столом. Тоже мощный внешний стимул. Когда все едят большие порции, а ты не хочешь выделяться, легко переборщить. Подводя итог, регулярно отслеживайте влияние внешних стимулов и старайтесь минимизировать его. Это поможет контролировать аппетит и не переедать даже в провокационной обстановке. Помимо внешних факторов, не менее важно отслеживать внутренние стимулы, провоцирующие переедание. К ним относятся эмоциональное состояние человека, уровень гормонов, недосып и так далее. Давайте разберем типичные внешние стимулы и их влияние на пищевое поведение. Один из главных внутренних стимулов к перееданию – стресс, тревога и скука. В состоянии напряжения у многих возникает желание заесть негативные эмоции сладким или фастфудом. То же самое касается скуки. Еда здесь выступает как способ развлечься. Физические состояния вроде усталости и недосыпа также могут спровоцировать перекусы, особенно сладостями, для получения энергии. Люди начинают заливать усталость лишними калориями. Эмоциональные проблемы в отношениях, семейные конфликты – это тоже распространенный повод прибегнуть к еде и поиску утешения и улучшения настроения. И, наконец, доказано влияние гормональных колебаний, особенно у женщин, на аппетит в определенные дни цикла. В итоге отслеживание внутренних стимулов позволяет понять истинные причины тяги к еде и выработать стратегию контроля приема пищи даже в сложные периоды. Это ключевой навык для успешного похудения. Чтобы научиться контролировать прием пищи, ключевым навыком является умение отслеживать личные стимулы к перееданию и минимизировать их эффект. Рассмотрим основные методы мониторинга стимулов и стратегии борьбы с ними. Первый метод, который я рекомендую своим клиентам – ведение дневника приемов пищи с указанием внешних и внутренних стимулов, которые привели к тяге к еде. Например, перекусил от скуки и усталости. Съелы лишние под впечатлением от рекламы. Также полезны различные опросники и чек-листы стимулов к перееданию. Их регулярное заполнение помогает выявить индивидуальную картину и скорректировать привычки. Не менее важно просто регулярно анализировать свои ощущения и поведение, задавать себе вопрос «Почему я сейчас хочу лишней еды?» «Что это? Голод или стимул к перееданию?» Дальше выработка стратегии. По возможности устранять или ограничивать влияние внешних стимулов, не ходить мимо лотков с едой, ограничить просмотр рекламы и т.д. Для внутренних стимулов использовать копинг-стратегии вместо переедания, физическая активность, медитация, общение с близкими и т.д. Так Таким образом, выявляя свои персональные стимулы к перееданию, можно существенно ограничить их влияние и избежать. Техники отвлечения и переключения внимания при возникновении тяги к еде. За годы практики я убедился, что умение отвлекаться и переключать внимание – один из действенных инструментов для контроля веса. Когда возникает острое желание поесть, полезно задействовать различные техники, чтобы перебить этот паттерн. Давайте разберем основные из них. Один из самых эффективных способов – физическая активность. Если чувствуете тягу к еде, попробуйте сделать физические упражнения – пройтись, заняться уборкой. Это поможет получить выброс гормонов радости – эндорфинов, вместо допаминовой стимуляции от лишней еды. Можно делать приседания, отжимания, прыжки, пробежку – любая активность сгодится. Еще один способ погрузиться в творчество или увлекательное хобби – Нарисуйте картину, возьмитесь за вязание или музыкальный инструмент, почитайте увлекательную книгу. Такое переключение внимания не даст скучающему уму зациклиться на еде. Можно также позвонить друзьям, пообщаться с близкими, поиграть с детьми, посмотреть любимый фильм. Человеческое общение отличный способ отвлечься от навязчивых мыслей о еде. Расслабляющие практики, вроде дыхательных техник, медитации, йоги, тоже хорошо помогают переключиться, снизив уровень тревожных гормонов. Наконец, можно попробовать отсрочить удовольствие поесть. Скажите себе, я съем этот шоколадный батончик через час, если захочу. Часто желание притупляется и ресурсы воли восстанавливаются. В итоге, овладев такими техниками отвлечения, можно обрести контроль над приступами желания поесть, а это критически важно для успеха в снижении веса. Коррекция искаженных представлений типа «надо съесть все до конца». Одно из распространенных искаженных представлений, мешающих контролировать вес – убеждение, что тарелку нужно съесть до конца, а порцию доедать обязательно. У многих моих клиентов эта установка выработалась с детства под влиянием родительских указаний, типа «не вставай из-за стола, пока не съешь все». Давайте разберемся, откуда берется эта привычка и как от нее избавиться. Нельзя оставлять еду в тарелке или бросать недоеденным. Такие убеждения часто формируются в детстве из стремления родителей приучить ребенка к порядку и бережливости. Однако, со временем эти установки оборачиваются неконтролируемым перееданием. Даже если человек уже наелся, он будет продолжать есть, чтобы не оставлять пищу и не выбрасывать остатки. В итоге съедается значительно больше необходимого. Эту вредную привычку можно разрушить, научившись контролировать объемы еды, независимо от количества в тарелке. Во-первых... Я объясняю клиентам, еда это не ценность сама по себе, если вы уже насытились, но осталось еще в тарелке, смело убирайте ее, не чувствуйте вины. Во-вторых, нужно научиться слушать свой организм и останавливаться при насыщении, а не поглощать все подчастую. Сели 70% от порции и почувствовали, что достаточно? Отлично, можно на этом закончить. Таким образом, разрушив иррациональное убеждение, что надо доедать все, можно избавиться от многих лишних калорий. Это позволит контролировать объем пищи и взять процесс похудения под контроль.